Память святого мученика Савина. Город Гермополь в Египте был отечеством святого мученика Савина, который был мужем славным во всей стране той и начальником в городе своём. По причине гонения воздвигнутого на христиан в царствование Диоклетиана, когда многие христиане были мучимы и умерщвляемы, святой Савин оставил свой дом, власть, богатство и всех родных и тайно ушёл из города Гермополя. укрываясь в одном отдалённом селении вместе с прочими христианами поселившись в небольшом доме он проводил в посте и молитвах все дни и ночи служители же идала весьма ревностно искали Савина князя гермопольского чтобы подвергнуть его мучения но нигде не находили его о чём сильно скорбели один нищий приходивший за милостью к блаженному Савину И получавши из рук его пищу и всё потребное, взяв пример с Иуды предателя, пришёл к язычникам и сказал: "Что дадите мне, чтобы я показал вам того, кого вы ищете, Савина?" Они дали ему две златницы. Затем пошли за ним, пошли до того дома, где жил святой, окружили его и постучали в дверь. В это время со святым Савином было 6 христиан. Подумав, что это пришёл кто-либо из братьев, они открыли дверь дома. Тогда язычники быстро вошли в дом, взяли всех и связали. Святого же Савина связали особенно крепко двумя тяжёлыми цепями и затем привели его на суд к гемону той страны именем Ариану. Святой Савин был долгое время расспрашиваемым на суде и много раз принуждаем к принесению жертвы и идолам, но он не отвергся Христа. Вследствие этого он был мучим еще более жестоко, был терзаем острым железом, жогом огнем. Наконец, святой был потоплен в реке. Таким образом, святой окончил свой подвиг и отошел к подвигу подвижнику Христу, чтобы принять от него венец победы. Вместе с ним были мучимые и прочие шесть христиан, взятые с ним. и они награждены были от Господа на небеси одинаково с Савином славой